когда операция вступила в завершающую фазу. Но операция ещё не завершилась, поэтому Ветров имел все основания предполагать, и его не станут отпивать раньше срока, учитывая необходимость оперативного руководства именно финальной частью акций. Поначалу всё было так, как ему сказали. Машины подъехали к автобусной остановке, на которой, кроме Ветрова, стояли ещё несколько человек. И он, сопровождаемый удивлёнными взглядами старушек, дожидавшихся автобуса, полез в Мерседес. Ещё и увидел там самого. Добрый день. Я решил лично с вами побеседовать, полковник. Спереди сидели водители и охранник, но их хозяин поднял стекло, отделявшее салон от первого ряда. Это был лимузин, изготовленный по специальному заказу.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 Но стати крепкие, некоторые очень крепкие. Дальше. Сегодня утром захвачен автобус с заложниками. Всё как планиров. Да-да, перебил собеседник. Знаю, в курсе. Сколько там человек? Один инструктор и пятеро ребят. Им ещё нет 18. Я не имею в виду инструктора, конечно, но тот инвалид потерял ступню в Чечне.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 Тогда выяснится, что спецназ убивал малолетних парней за одно с инвалидом. А если власти согласятся на все условия, то инструктор вылетит с двумя ребятами, оставив втроих в автобусе, который взорвётся через 30 минут после взлёта самолёта. Разумеется, никто об этом не знает.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 Единственной неприятной новостью было появление на даче Тетеринцева. Депутат, очевидно не выдержавший нервного напряжения, сам приехал на дачу к полковнику. Но это был не сбой, а всего лишь недоразумение. "Куда ты уезжал?" Тетеринцев пристально посмотрел на Ветрова. "Выбивать тебе место министра внутренних дел", усмехнулся полковник. "Я серьёзно. Ну и напрасно. Я тебе всё равно ничего не скажу". Так надо, иначе всё дело можно провалить. Ладно, конспираторы отмахнулся тетеренцев. Решайте сами, что хотите. И вообще, этот автобус меня не интересует. Не моё это дело. Вот именно, не твоё, согласился полковник. Через 40 минут снова позвонил Малявка, который сообщил мне невероятную новость. Совсем недавно по аэропорту пронёсся слух, что из автобуса начали выбрасывать покойников.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 Тетеренцев поднял трубку, набрал номер и приказал своему помощнику позвонить в автобус. Через минуту Бондаренко уже звонил на дачу. Говорит, что всё в порядке, раненых и убитых нет, пробормотал Тетеренцев и закричал: "А нам сообщают, что есть? Скажи, что мы оторвём ему голову за любую ложную информацию", проворчал Ветров. И ему, и Кошкину пусть позвонит ещё раз.